Глава 25. Я открыл глаза. Смертельная слабость сковала суставы. Надо мной склонилась беловолосая нимфа. Пелена перед глазами не давала сфокусировать взгляд на расплывчатом изящном силуэте, но я узнал ее. Ее запах я не спутаю ни с чьим. — Он очнулся, — сказала Даяна и прикоснулась ладонью к моей щеке. Каменный потолок уходил чернотой высоко вверх. Узкие окна, бойницы едва пропускали полумертвый свет. Здесь прохладно и хочется спать. Хочется забыться навсегда. Бастионная башня крепостной стены похожа на просторный склеп. Здесь застыла вечность. Рядом суетились люди в серых одеждах, наверное, лекари и травники. Все как в замедленной съемке. Я лежал на боку и чувствовал, как в спине ядом горит стрела. «Плохо дело», — проговорил знакомый старческий голос. «Магия Джунаида вытягивает силы». «Нужно извлечь стрелу», — воскликнула Даяна. «Нельзя». Надо мной склонился с этого старец. Я разлепил глаза и узнал его. «Если вытащить стрелу, она заберет его последние силы». Даяна обняла меня. С ее щеки упало на мое лицо что-то теплое. — Ты меня слышишь? Ответь, пожалуйста, молот. Прошу. Я попытался сказать слово, но губы еле шевельнулись. Язык не ворочался и присох к небу. Неведомый паралич охватил все тело. — Он не может говорить, — сказал Галеран. Его тело одной ногой в царстве мертвых, а душа удерживается здесь амулетом исцеления. «Как его спасти?» — в голосе Даяны послышалось рыдание. «Кто-то должен вобрать в себя черную магию стрелы. Но этот человек умрет. Заставим это сделать пленника». В поле моего зрения нарисовалась рыжебородая морда Герта. «Лишь страждущий, замолотая и любящий человек может принять смертельное бремя стрелы. Иначе умрут оба, все». Я наложил заклинание. Стрелу можно извлекать ценой своей жизни. «Я готов!» — голос Герта задрожал. Он протянул вперед руку, как вдруг. Тонкая женская рука опередила его, схватила стрелу и рванула ее. «Прощай, молод. голос Даяна осекся, и она продолжила уже шепотом. «Я люблю тебя!» Мое тело пронзило током. На секунду я потерял сознание. Открыл глаза, зрение возвращалось. Красный камень горел на моей груди, разгоняя кровь, заживляя рану. Я собрался с силами и приподнялся на локти. Даяна лежала на каменном полу со стрелой в руке. Пепельно-бледная кожа прекрасна, но отдает холодом. Глаза закрыты. «Я не слышу ее дыхания!» — крикнул я и вскочился с скамьи. Ноги подкосились, и я упал рядом. Из последних сил я приподнялся и прижал ухо к груди Даяны, но столько сердца не услышал. Одной рукой я схватил красный амулет, а вторую прижал к ее сердцу, но камень остыл. Нельзя возродить то, что уже мертвое. Я взревел словно зверь, орошая лицо королевы слезами. Она отдала за меня жизнь. Лучше бы я умер. Не хочу жить такой ценой, ценой жизни любимого человека. Я лежал на мертвой на холодном границе, обнимая девушку, которую любил, которую потерял. Мир перевернулся и душил меня слезами. Хотелось умереть рядом. Но кто тогда отомстит? Кто станет опорой для сына? Я выживу. Непременно. И враги пожалеют, что ходят по одной земле со мной. Господин командующий. В башню ворвался запыхавшийся страшник. Корабли Мансура. На подходе к городской пристани. Коня мне и меч. Злобно прорычал я, пытаясь подняться. Я несся стрелой на черном Найтмере через узкие городские улочки. Слабость еще держала меня, и мне не удавалось обратиться даже в перваче. Гвардейские доспехи непривычно давили. Молота за спину нет. Вместо него узкий меч. Я оставил герта на стене за главного, а рабы не прекращали атаковать остробам. Пока я валялся, они два раза прорвали оборону и взбирались на стену. Разрушенные ворота завалили бревнами и усилили отрядом лесных жриц. Все, кто пытался проникнуть в город лучницы безжалостно стремляли, всаживая стрелы почти в упор. На таком расстоянии крепкие луки амазонок пробивали любую броню, не говоря уже о кожаных пластинах странников и халатах кочевников. Наэтмар летел, вздымая песок, выбивая из мостовой камни и искры. Он проносился сквозь пустые лотки бакалейщиков, разнося их в щепу широкой грудью. Вот и берег. Катапульты заряжены, горшки с горючим маслом уложены и готовы принять пламя факела на промасленные фитили. Приготовиться я влетел на пристань, размахивая мечом. Без команды не стрелять. Господин командующий, ко мне подлетел гвардейский командир резервных отрядов. Корабли в миле от города. Вижу, рявкнул я. Сколько у тебя людей? Чуть больше двух сотен копейщиков. Половина совсем зеленые. Лучников бы. Где я их тебе возьму? Они гибнут на стене, и со ослабим стену и ворота. Город падет. Я вытер лоб и скомандовал командиру. Копейщиков выстроить в реку по колено в воде под прикрытием щитов. На суше против ятаганов они ничего не сделают, а выбирающихся из воды мечников встретить смогут. Пристань поджечь, корабли не смогут вплотную подойти к берегу и высадят воинов в воду. Гвардейц спешно поклонился и бросился исполнять мои приказы. Армада парусников уже затмела речной горизонт. Гул боевых барабанов холодил кровь. Мансур перехитрил меня. Он привел с собой не семь тысяч воинов, а гораздо больше. Покачиваясь, суда вошли в зону поражения катапульт. Вот уже видны устрашающие скалы горгульи, брезные на носах боевых кораблей. «Зажигай!» — скомандовал я и вздернул вверх меч. Воины коснулись факелами горшков, и ветошь вспыхнула. «Пли!» Горящие горшки своем поднялись в небо. Бух-бух-бух! Огненные бомбы сыпались и разлетались о палубы и борта, разбрасывая пылающие брызги. Огонь кидался на людей и пожирал их халаты, волосы, черные бороды. Арабы верещали и прыгали в воду. Но огонь не унимался и перекидывался на канатную оснастку и глотал ткань парусов. Заряжай! Стреляем без команды! Корабли уже близко. Сколько их? «Двадцать? Тридцать? Или больше?» В хаосе битвы не видно. Черный дым затянул гладь воды. Около десятка кораблей уже пылали. «Хорошо». Залпы катапульт перешли в одиночные выстрелы. Кто первый перезарядился и прицелился, пускал огненную бомбу. Корабли избавили ход и готовились к высадке. Сейчас они особенно уязвимы, но черный дым мешает прицелиться. Уцелевшие корабли стараются держаться поближе к горящим, «Вот твари! Прячутся за своих раненых!» Рабы высыпали на палубы, готовясь к высадке. «Копейщики!» — я ринулся на коне в воду впереди гвардейцев. «Сомкнуть щиты! Копья вперед! Не шагу назад!» Копейщики уперли задние концы копий в землю, выстроив жало впереди красных щитов. «Плюх, плюх!» Захватчики прыгали с палубы в воду. Корабли подошли метров на двадцать к берегу и встали. «Эх, сейчас бы лучников!» Арабам вода по грудь. Подняв над собой ятаганы, они подбираются к берегу. Бородатые морды скалятся, руки сотрясают клинки в предвкушении сечи. Последний залп по катапульт накрыли дальние корабли. Все. Больше катапульты бесполезны. В упор они бить не способны. «Кидай горшки в воду!» — скомандовал я. Артиллеристы поджигали и швыряли горшки вручную. Те плюхались, на мгновение уходили под воду и всплывали. Промасленные фитили не гасли. Масло горело тедящим огнем. Копейщики разбивали горшки наконечниками, и горячая смесь, словно греческий огонь, растекалась с пылающей стеной по поверхности воды. Арабы подныривали под пламя, пытаясь приблизиться к берегу, но натыкались на копья. Вода красилась в алый цвет. Крики арабов заглушили треск горящих кораблей. Но врагов все больше и больше. На месте убитых выныривали все новые. В нескольких метрах строй копейщиков прорвали. Я направил туда коня и вклинился в гущу кочевников. Они кололи черного дьявола, пытаясь достать до меня. Но неуязвимый конь гремел черными латами и топтал бусурман. Еще на двух участках цепи арабы прорвали оборону и задавили копейщиков. Сейчас они ударят в спину гвардейцам и отряду конец. «Отступаем!» — заорал я. Подвижные арабы без щитов и доспехов с легкостью окружали тяжелых латников. Копейщики гибли десятками. Построение кольцом. Остатки отряда сомкнули по кругу щиты, ощеренившись копьями. Я носился по берегу и рубил врага. Бум-бум. Сразу две стрелы вонзились в ногу и в спину. Я не удержался и покатился по земле. Нэтмор пронесся дальше. «Уходи!» — крикнул я ему, пытаясь обратиться в первача. Но тщетно. Арабская магия еще сидела внутри и отравляла меня. Я это чувствовал. Заживление происходит медленно, кровь хлещет из ран. Я выдернул стрелы и попытался встать, но пронзительная боль уложила меня на песок. Черт, не могу восстановиться. Чьи-то руки подхватили меня и затащили в круг щитов. Лязг и таганов убивал звенья нашего панциря. Еще немного, и копечки падут. Тогда мне конец. Я не мог даже стоять на ногах. Меня поддерживал воин, и я опирался на меч. «Господин командующий!» — окрикнул меня гвардейский командир, с ужасом уставившись куда-то вдаль. «На центральной башне замка белый флаг!» «Твою мать!» — плюнул я. «Наблюдатель на башне должен поднять белый флаг лишь в одном случае, если арабы прорвутся через крепостную стену в Астрабан. Неужели это конец?» Перед глазами млекнуло лицо сына. «Нет, нельзя умирать!» Я попытался поднять меч, но, потеряв равновесие, рухнул на землю как вдруг услышал топот множества копыт. Рядом пронеслась конница, скрежет мечей, и предсмертные крики арабов перенеслись куда-то в сторону. Я не видел, что происходит. — Что там? — спросил я командира, помогавшего мне подняться. — Я не знаю, как сказать. Его глаза расширились от уземления. — Это? Я сделал усилие и рвком встал, и застыл от удивления. Конники в звериных шкурах с кривыми мечами топтали кромсали арабов. — Это же варги! — «Сотни тысячи варгов!» Варвары им пребывали, вытекая черным потоком из города на побережье. Они носили словно всадники апокалипсиса, и шибали на скаку тюрбанные головы. Их боевые крики и свист несли смерть. Но смерть лишь арабам. Что за черт? Откуда они? Арабы отступали и бились, держась спиной к воде, и, наконец, побежали. Варги рубили бездоспеховые спины, преследуют даже в воде. Вода вскипела от копыт бурлящей крови и тонущих ворогов. «Опусти щиты!» — скомандовал я и шагнул за панцирный круг. Среди варгов выделялась статная женская фигура в красных одеяниях на черном коне. Всадница проносилась по побережью и сеяла смерть, но в руках у нее был не меч. Облако красного дыма тянулось за ней, отравляя врагов. Рабы вдыхали красный подымок и падали с предсмертными хрипами. Черные волосы Ланы развивались, словно магический плащ. Варги всячески опекали Фимору и убивали всякого, кто пытался к ней приблизиться. Галеран оказался прав, когда отправил меня в неведомые земли за спасением для королевств. Я нашел там спасение. Фимору. Повелительницу Варгов. Спустя несколько минут все было кончено. Остатки арабов либо лежали разрубленные, либо утонули в реке. Лишь единицам удалось добраться вплавь до уцелевших кораблей. Оставшиеся корабли спешно подняли якоря и двинулись прочь по большой реке в сторону Брисвела к океану. «Господин командующий!» — передо мной нарисовал Сингерт. Его лицо и руки в засохшей крови в бороде застряли ошметки вражеской плоти. «Рыжий дьявол! Не меньше!» Он улыбнулся и, спрятав улыбку, торжественно отрапортовал. «Враг за крепостной стеной разбит!» Барги подоспели, когда арабы пробились в город. Уйти смогли лишь несколько десятков бусурман. Остальные сдались в плен. — Отлично, господин, заместитель командующего. Я протянул ему руку, и мы обнялись. — Как Нур, жив? — Жив, Поскуды наземные. Без злобы проговорил Герт. — Занимается размещением пленных. Сзади послышалось поступь лошади. Спиной я почувствовал присутствие ее. Я обернулся. Лана грациозно соскочила с лошади и приблизилась ко мне. «Здравствуй, Молот!» «Как ты вовремя!» Я еле сдержался, чтобы не расцеловать ведьму прямо у всех на глазах. «Почему варги слушаются тебя?» Я убедила совет старейшин выступить ходу в помощь королевствам. «Два племени согласились на мои условия. Горелые и каменные». «Какие условия?» — насторожился я. «Вы отдадите им всех пленников в качестве рабов». Отдадите их оружие и соберете вознаграждение в виде тысячи коней. Хорошие для нас условия. С облегчением вздохнул я. Главное, чтобы они не претендовали на наши земли. Иначе мы опять станем врагами. Я улыбнулся. Я этого не допущу. Лана положила руку на мою щеку и озабоченно проговорила. — Тебе сидит черная хворь. Арабский колдун поразил меня отравленной стрелой. — Я больше не могу обращаться в лупусы. Я чувствую себя слабее. Ты просто отвык чувствовать себя человеком. Кровь волка больше не дает тебе силы. Она подавляется черной магией. Я стал человеком? Как мне вернуть кровь волка? Убей, колдуна, и вновь обретешь свою темную сторону. Я найду эту тварь, даже если мне придется пойти на другой конец света. Я должен отомстить за Даяну. Месть не вернет королеву. Но она вернет кровь волка. Вечерний небосвод, взвелись с огня, на открытом побережье Большой реки собрался весь город. Кровавый закат прощался с павшими героями. Тучи пролились дождем хрустальных слез, но из присутствующих никто не укрывался от непогоды. Погребальные костры вспыхивали один за одним, унося в иной мир дорогих и близких. Почти третья армия погибла сегодня. Гвардейцы, амазонки, и ополченцы — Все понесли невосполнимые потери. Верховная Альруна пала отстрел врага. Половина конец легионеров Даромира героически погибла во главе со своей прекрасной королевой. Я больше не увижу красивое и родное лицо Даяны. Не услышу ее серебристый смех, не вдохну ее запах. Языки погребальных костров отражались на траурных лицах, Лежали деревянные настилы из бревенных хвороста, на которых покоились тела павших воинов. Горбовая тишина обаяла побережье, лишь треск костра и шипение пламени шептали прощальную песнь. В центре пляжа на золотом песке возвышался особый погребальный постамент из белого камня. На постаменте сложен особый костер из бревен и поленьев благородного красного дерева. На сплетении стволов раскинут белоснежный ковер с королевской вышивкой в виде летящей стрелы с алым оперением, символ некогда могущественного королевства Эбриан. На ковре в золотых парадных доспехах, украшенных алмазами, лежит прекрасная боительница. Белые волосы рассыпаны по сверкающим наплечником, мертвенная бледность лица нисколько не умаляет прекрасные черты. Даже мертвая Даяна прекрасна. Справа от ее тела узкий меч с королевской гравировкой и алмазными ножными, слева изящный резной лук с колчаном полным стрел с красным оперением. Все, что было близко ей, все лежит рядом. Хрупкая девочка рано повзрослела и стала королевой и покинула нас, так и не познав жизни. Рядом стоит Лана, она держит меня за руку. Я чувствую, как от ее ладони сходит тепло. Тепло проникает в кровь и успокаивает меня. Если бы не оно, я бы бросился на погребальный костер. Но сейчас я был словно в тумане. В красном тумане. Теппи, опираясь на руку Ахиба, поднесла факел красным по линиям, пламя пыхнуло и перекинулось на воительницу. «Прощай, дорогая племянница», — с трудом проговорила Теппи. На ее щеках блестели прозрачные бусины. «Ты последняя». Из королевского рода, королевство Солт. Судьба забрала тебя так рано. Я повернул голову и уткнулся Лани в плечо, чтобы скрыть свои слезы. Ахип махнул расчету гвардейцев. Те, подбежав к нему, опустили перед ним щит. Король ступил на щит. Четверо солдат подняли его над головой. Сегодня оба королевства понесли невосполнимые утраты. Голос короля гулки махом раскатился поричной речной долине. Враг разбит, но их предводитель не уничтожен. Трусливый шакал сбежал с остатками флота в Гафас. Но я клянусь, перед телами павших героев я найду Мансура и убью его. Никогда ни он, ни его потомки не посмеют ступить на землю королевского материка. Я готов убить каждого из них, кто придет с мечом. Пусть даже он будет одной крови со мной». Король кивнул, и гвардейцы опустили щит. Следом на щит вступила Тепе. — Мои подданные, — голос ее дрожал, набирая силу, — сегодня ценой жизни вы доказали свою верность родной земле. Пусть небеса примут павших героев, память о них будет жить века. Их смерть не была напрасной. Мы бы истыли, чтобы не стать рабами, чтобы наши дети росли в свободных королевствах, чтобы больше не было битв. Мы непобедимы, потому что мы чтим землю предков и всегда останемся преданными ей. Мы будем жить и процветать и всегда помнить о павших сегодня. Погребальные костры набрали траурную мощь, очищающее пламя совсем скрыло Даяну, выжигая мне душу, обжигая сердце. На следующий день король и королева собрали совет. На совете присутствовали гвардейские командиры — я, Нур и Герд на правах моих заместителей — Лана, уцелевшие командиры — конницы легиона, представители знати и купечества — королевства Теппи и амазонка Лия. Лесная жрица проявила твердость характера и смекалку и заняла место погибшей Альруны. Теперь во главе клана лесной жриц стояла моя бывшая. Первым слово взял король. Я принял решение отправиться в Гафас. Тэпиев встревоженно посмотрела на мужа, но промолчала. Ахип продолжил: Королевство не могут ощущать себя в безопасности, пока жив Мансур и Джунаид. Раненый зверь хуже своры хищников. Он прячется глубоко в нору, чтобы залезать свои раны. Но однажды он нападет вновь, когда совсем никто не ждет, ударит в спину. Король прав, вмешалась я. Победа наша неполная, пока ее зачинщик дышит одним воздухом с нами. Я отправлюсь с королем. У меня свои счеты с Джанаидом. Он убил королеву Даяну и забрал часть меня. — Я не могу одна управлять государством, — озабоченно проговорил Этепи. — Я не в том положении. Я встал. — Ваше Величество, управлять теперь придется двумя государствами. Королевство Солд навсегда осиротело. Я предлагаю объединить королевство, как когда-то оно было единым королевством Эбриан. Единое управление позволит быстрее восстановить урон, который нанесла война. Единая казна предотвратит упадок на лишившегося значительной части мужского населения. В Дарамире нет наследника, в чьих жилах течет королевская кровь. Единственный претендент на наследия — это королева Тепи, и по праву супружества с ней король Ахип. Но мы не можем решать за жителей королевства Солт, возразила Теппи. — Можем, в моем голосе прозвучала твердость. А допустить ослабление и упадка государств, когда враг еще не добит, не можем. Простите, Ваше Величество. Королевской чете поклонился один из командиров легиона Дерамира. — Уверен, что жители королевства Солт с радостью примут ваше правление. В Даромире мы соберем совет и объявим народу решение об объединении государств. Народ Королевства Солт чтит королеву Тепию и ее поданных, так много сделавших в борьбе с наземцами. Острабан стал неприступной крепостью на пути заморских захватчиков. Он стал спасительной цитаделью для поселения обоих королевств. Народ дарамира ценит это. Спасибо за оказанное доверие, кивнула Тепия. — Если мой супруг не возражает, я согласна принять Королевство Солт под наше начало. Я поддерживаю объединение королевств. — сказал Ахип. — Но я должен отправиться на арабский материк. — Ваше Величество, — кашлянул я, — нельзя оставлять королевство в разрухе. Сильный и умелый правитель — вот что сейчас нужно для того, чтобы быстро залечить рану утрат и восстановить оборонительные укрепления. Я слагаю себе полномочия командующего и отправляюсь за Мансуром. Я возьму с собой двух верных друзей. Воинов лучше них я не знаю. Герт одобрительно закивал, Анур не выдержал и вставил. — Черт подери! — Простите, Ваше Величество, но если мне хорошо заплатят, я готов спуститься хоть в саму преисподнюю и обломать рога даже дьяволу. Ну, а квансуру у меня стар еще ты. На его совести гибли моего отряда. Он казнил скитальцев. Ахип сел с крыжища зубами. Сердце его С одной стороны, жажда мести и желание освободить родной Гафас — а с другой стороны — беременная жена и бремя королевской ответственности за своих новых подданных. Воцарилась минута молчания. Ты сжала ладонь мужа. Ее глаза вопросительно смотрели на него. Наконец Ахип встал. «Я согласен с молотом. Мы не сможем отправить в Гафас большой отряд. Небольшая группа из трех лучших воинов — самая эффективная, что мы можем противопоставить Мансуру». «Я распоряжусь, чтобы подготовили мой корабль. Я остаюсь». Позабыв о королевской сдержанности, Теппи облегченно вздохнула и прижалась к мужу. И снова судьба зовет меня в путь. И снова готовит испытание Люпусу. И пусть я не смогу вернуть прекрасную Даяну, но я с упоением буду смотреть на предсмертные судороги врагов. Я перегрызу горло каждому, кто причастен к ее смерти». Кто попытается укрыть Джунаида, кто встанет на сторону Мансура. Я верну свое. Кровь волка вернется ко мне, либо я умру. Конец второй книги.